Сура Аш-Шамс Солнце Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Клянусь солнцем и его сиянием, клянусь луной, которая следует за ним, клянусь днем, который выявляет его, солнце, сияние, клянусь ночью, которая скрывает его, клянусь небом и тем, кто его воздвиг, или тем, как он воздвиг его. «Клянусь землей и тем, кто ее распростер, или тем, как он распростер ее, клянусь душой и тем, кто предал ей соразмерный облик, или тем, как он сделал ее облик соразмерным, и внушил ей порочность и богобоязненность. Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее. Самудя не сочли лжецом пророка из-за своего беззакония, и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. Посланник Аллаха сказал им, «Берегите верблюдицу и питье ее». Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки. А Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для всех, или сравняли над ними землю. Он не опасался последствий этого».